Глава 21. Наследница ведьмовского семейства В понедельник утром страшная весть о том, что на Ирину Клепцову напали прямо в редакции прожектора, разлетелась по всей школе. Виновного так и не нашли, и вскоре местные болтуны начали распускать слухи о том, что юные журналисты перешли кому-то дорогу, и это не что иное, как месть. Преподаватели, заучи, да и директор сами не знали, что сказать Все были подавлены и напуганы случившимся Никита, Артем и Ксения отпросились у Елены Владимировны со второго урока, чтобы навестить Ирину в больнице Учительница не стала возражать По пути ребята зашли в супермаркет и купили Ирине апельсинов, которые она обожала Клепцову поместили в отдельную палату Она не унывала, храбрилась и даже пыталась шутить, но, глядя на нее, с ног до головы забинтованную, бледную, с красными заплаканными глазами, было понятно, что ей сейчас несладко «Как ты?» — спросил Артем. «Замечательно. Решила вот воспользоваться случаем и отдохнуть от уроков», — съязвила Ирина. «Не хотите присоединиться? Может, прямо сейчас прыгните из окошка все втроем?» «Нет уж, спасибо», — сказал Никита, присаживаясь на стул возле постели. «Мы не такие экстремалы». Ксения выкладывала в вазочку принесенные фрукты. «А вообще-то у меня ничего хорошего», — произнесла Ирина. Сломана левая рука, она пошевелила загипсованной конечностью, трещина на ребре, еще сотрясение мозга. «У меня голова постоянно болит, и температура не снижается». — Все же тебе повезло, что ты осталась в живых, — сказала Ксения. — Что бы мы без тебя делали? Ирина слабо улыбнулась. — Кто бы учил вас, болванов, уму-разуму? Я жалею лишь о том, что не успела отнести макет газеты директору. А еще о том, что не врезала хорошенько этой твари. — Макет мы сами отнесем, — сказал Артем, — когда доделаем. Его глаза вдруг расширились. — Ты видела того, кто на тебя напал? «Лица я не успела разглядеть», — мрачно сказала Ирина. «Но одно знаю точно. Меня пыталась убить женщина». «Что?» — воскликнули все трое одновременно. «Она носит длинный черный плащ до пола, скрывает лицо под капюшоном. Но уж женскую фигуру от мужской я отличу даже под этими покрывалами». Никита озадаченно переглянулся с Артемом. Он рассказал ему о своей стычке в библиотеке. Возможно ли, что на него напала женщина? Хотя, почему бы и нет, сильная тренированная женщина с серебряной клешнёй. Порезы, нанесённые этой штуковиной, заживали очень медленно. Совсем не так, как обычные ссадины. Видимо, дело в серебре. Нужно было поскорее найти Гордея, отдать ему книгу и расспросить обо всём. Они посидели с Ириной еще несколько минут, а затем начали собираться обратно в школу. «Не бросайте газету», — сказала она им напоследок. «Доделайте номер. Не то Оксана меня убьет». «Не переживай. Тебе надо отдыхать», — повернулся к ней Никита. «Мы обо всем позаботимся». «Этого-то я и боюсь», — вздохнула Ирина. Они вернулись в школу к концу четвертого урока. Только-только прозвучал звонок на перемену, и коридор заполнился учениками. Ксению, Никиту и Артема едва не затоптали несущиеся в столовую шестиклассники. К счастью, они вовремя прижались к стене и пропустили вперед это стадо бешеных бизонов. «Неужели мы тоже были такими?» — с ужасом спросил Артем. «А ты не помнишь?» — ехидно поинтересовался Никита. «Я всегда приходил в столовую последним». Мне незачем было торопиться. В этот момент Арсений Попов резко ухватил Никиту за рюкзак и дернул вниз. Никита, не удержавшись на ногах, брякнулся на пол. Его учебники рассыпались по полу, и фолиант «Самые родовитые семейства оказался на виду. Хорошо, что Попов, не оглядываясь, с громким ржанием побежал дальше. Ксения догнала его в два прыжка и с силой пнула под толстый зад. Попов с громким криком слетел с лестницы и едва не сшиб с ног на Илья Олеговну Казакову. «Ну-ну», — проговорила она тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Драка!» И опять Легостаев, Бирюков и Воропаева. «Попов первый начал», — сказал Артем. «Я этого не видела», — торжествующе произнесла Зауч. «Я наблюдала лишь, как вы напали на бедного мальчика». Но, — начала Ксения, — никаких «но». Вы все трое будете наказаны. Сегодня же после уроков жду вас в кабинете географии. Никита молча начал собирать с пола учебники. Казакова смерила его презрительным взглядом и вдруг заметила старинный фолиант. Никита тут же спрятал книгу за спину. Зауч громко фыркнула, развернулась на каблуках и пошла прочь. «Какая красивая книга!» послышалось сзади. Никита, Артем и Ксения обернулись. За спиной Легостаева стояла Людмила Афанасьевна и с любопытством разглядывала обложку родовитых семейств. Никита хотел убрать книгу в рюкзак, но она уже протянула к ней руку. — Ты позволишь? — спросила учительница. Отказать было неудобно. Все-таки они уважали новую географичку. Никита с неохотой протянул ей фолиант. Людмила Афанасьевна принялась разглядывать переплет, поглаживая его пальцами. Затем открыла книгу и бережно пролистала несколько страниц. «Какая замечательная работа!» — наконец сказала она. «Вы, наверное, удивлены. Дело в том, что мой отец работал в переплетной мастерской и всерьез увлекался коллекционированием старых книг. И я переняла у него эту страсть». Так что просто не могу пройти мимо хорошо сохранившегося Тома. Откуда у вас это издание, ребята? «Готовимся к реферату по истории», — соврал Артем. «Одолжили у одного знакомого». «И он вот так просто дал ее вам? Ведь это бесценный экземпляр», — удивилась учительница. «Ну, — замялся Никита. «Это книга моего отца», — вдруг сказала Ксения. «А он для меня и моих друзей ничего не пожалеет». «О, прокурор Воропаев!» — понимающе кивнула Людмила Афанасьевна. «Прекрасный души человек!» Теперь настал черед Ксении удивляться. «Вы его знаете?» «Имело удовольствие познакомиться», — сказала учительница, и ее глаза как-то странно блеснули при этом. «Что ж, мне пора». Она отдала книгу Никите. «И не беспокойтесь о наказании». Мы подреставрируем некоторые наглядные пособия, и я вас отпущу. Просто мне самой некогда этим заниматься, Аннеля Олеговна все время выдумывает новые способы наказания для провинившихся учеников. — Мы ни в чем не виноваты, — буркнула Ксения. — Конечно, — легко согласилась учительница. — Ты — истинная дочь своего отца. И она пошла в учительскую. Что она имела в виду, — не поняла Ксения странно как то все это она взглянула на парней а теперь выкладывайте, откуда вы стибриели эту книгу видели бы вы свои лица когда она начала вас о ней расспрашивать никита огляделся по сторонам убедился что рядом никого нет затем склонился к самому уху ксении и прошептал я украл ее из хранилища городской библиотеки ого округлила глаза ксения — Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Ей они могли доверять. Никита выложил Ксении все, что знал. Артем изредка дополнял или уточнял его рассказ. Затем все вместе отправились к Гордею Борисовичу. Когда они все втроем ввалились в кабинет, у Гордея вытянулось лицо. Он так и замер за столом, не зная, что сказать. — Все в порядке, — успокоил его Никита. Они знают. «Ну, — но если ты им доверяешь, — пожал плечами Гордей, — в случае какой-либо огласки разбираться с ними тебе придется самому. При этих словах Артем поежился. — Вы принесли книгу? — спросил Гордей. Никита выложил фолиант на стол. — Вот. Только это оказалось не так-то просто. За книгой охотились тень и еще кто-то в черном плаще до пола. Герой удивленно на него посмотрел. «Но откуда?» — начал он. «Она подслушала наш разговор на стадионе», — пояснил Никита. «Подслушала?» — у Гордея брови полезли на лоб. Он так искренне удивился, даже опешил, что Никита вдруг понял. «Гордей Борисович всего лишь молодой парень, не очень опытный в таких делах, обычный человек, совершающий обычные ошибки». Он многое знал, но у него явно недоставало опыта. «Откуда вы знаете, что это женщина?» быстро взяв себя в руки, спросил Гордей. «Ирина рассказала», — сообщила Ксения. «Мы думаем, что эта женщина из библиотеки отправилась в школу и напала на Клепцову», — добавил Артем. «Вполне вероятно», — согласился Гордей. «Но зачем она явилась в школу?» — спросил Никита почему ее так тянет и тянет в наш зимний сад после наступления темноты. «Это мы и должны выяснить», — сказал Гордей. Он открыл книгу и начал аккуратно перелистывать пожелтевшие страницы. Никита, Ксения и Артем, склонившись над столом, следили за сменяющими друг друга текстами, рисунками и гравюрами. Флеант в самом деле рассказывал о самых родовитых и известных дворянских семьях. Купцы, золотопромышленники, владельцы крупных мануфактур, конных дворов, многочисленных поместьй и дворцов, князья, бароны, графы, богатые землевладельцы, высокомерные и напыщенные даже на портретах. Наконец Гордей нашел то, что искал. Он довольно хмыкнул, и развернул книгу к Никите. В верхней части страницы был напечатан портрет, изображавший трех тощих старух в наглухо закрытых старинных черных платьях. Старухи сидели в одинаковых креслах с высокими спинками. У них были одинаковые прически, они вообще были похожи между собой. «Вот они», — сказал Гордей. «Кто это?» — не понял Никита. Сестры Екатерина парфирия и Магдалена Ягужинские. Графини-ведьмы, по вине которых 200 лет назад едва не сгинула целая деревня. По спине Никиты пробежал холодок. Он много слышал об этих ведьмах. Теперь он видел их воочию. — Но какое это имеет отношение к нашему делу? — спросила Ксения. — Самое прямое... Как-то невесело улыбнулся Гордей. «Присмотритесь-ка повнимательнее к Магдалине. Ничего не замечаете?» Ребята склонились еще ниже. «Не вижу ничего примечательного», сообщил Артем. «Я, признаться, тоже», сказала Ксения. Никита испуганно глянул на Гордея. «Это...», Это...» — пролепетал он. «То, что я думаю...» Гордей кивнул. «Похоже, не правда ли?» «Да о чем вы?» — воскликнула Ксения. Никита ткнул пальцем в изображение Магдалены Ягужинской. «Вы что, не видите, что ли? Она же вылитая Тамара Оболдина!» «О, Господи!» — прошептала Ксения. «И правда!» «Это та, что хотела взорвать нас на теплоходе?» — уточнил Артем. «Точно Похоже, как две капли воды. Вот только прическа у нее здесь другая. И выглядела она гораздо моложе. Гордей придвинул книгу к себе и еще раз взглянул на фотографию. «Нечто подобное я и подозревал», — сказал он. «Женщина, известная вам, как Тамара Петровна Оболдина, является потомком сестер Ягужинских». «Но при тут Оболдина?» — не понял Артем. «Даже если она и родственница этого ведьмовского семейства, ведь она погибла во время пожара на теплоходе!» Гордей покачал головой. «У меня есть сведения, что она осталась жива». Ребята потрясенно молчали. В коридоре прогремел звонок на урок, и тут же в кабинет заглянула Нелли Олеговна. приведи ребят ее глаза гневно сузились». «Гордей, Борисыч», — ледяным тоном проговорила она, — «мне нужно с вами поговорить. И, может быть, вы объясните мне, что эти трое делают здесь, когда им нужно быть в кабинете химии?» «Мы уже уходим», — сказал Артем. «Надеюсь на это», — язвительно ответила зауч.